Глава 187. Жак, 26 лет. У меня перевязана голова, но мне лучше. Наталья Ким говорит, её слова доносятся до меня словно издалека. Я так смеялась, когда читала в вашей книге про жирную тупую кошку, день-деньской пялящуюся в телик. Где вы всё это берёте? Судя по перед Натали за маленьким столиком, Я не могу оторвать от неё глаз. Чувствую, как распрыгалось моё сердце, не могу выдавить ни слова. Хорошо, что голова перевязана. Какое никакое алиби. Я слушаю её, смотрю на неё, пью её. Время остановилось. Кажется, я уже хорошо её знаю. Я давно мечтала увидеть вас на книжном салоне, но, кажется, вы там не частый гость. Я э-э я откуда у вас эта страсть к краю и ко всему происходящему на том свете? Интересуется Наталья, прихлёбывая зелёный чай, пока я пытаюсь восстановить дыхание. В одном интервью я прочла, что вам помогают сны. Так что, чтобы вы знали, ваши сны похожи на мои. Когда я читала вашу последнюю книгу, мне пришла мысль, что рай вы описываете именно таким, каким его представляю я. Спираль света с участками разной окраски. И я, я, она встрехивает длинными волосами, мол, всё понятно. Ко мне наконец-то возвращается дар речи. Мы долго болтаем. Тема жизнь моя и её. Наши жизни тоже похожи. Все мужчины в жизни Натали разочаровали её. В конце концов, она решила жить одна. Она признается, что у нее впечатление, будто мы с ней знакомы всю жизнь. Я говорю, что у меня тоже впечатление долгожданной встречи после далекого путешествия. Мы опускаем глаза, смущенные слишком быстрым признанием в похожем чувстве. Секунды наливаются свинцом. Я вижу все, как в замедленном кино. «Сегодня 18 сентября, мой день рождения», — говорю я ей. Нельзя было мечтать о лучшем подарке на 26 лет, чем эта беседа с ней. Я предлагаю немного прогуляться. Мона Лиза III подождёт. Не хватало, чтобы я позволил кошке меня тиранить. Мы блуждаем несколько часов. Она рассказывает о своей работе. Она гипнотерапевт. 70% моей клиентуры люди, которые хотят бросить курить, жалуется она. И как бросают. Только те, кто решил бросить ещё до того, как пришёл ко мне. Я улыбаюсь. Ещё я помогаю стоматологам. Некоторые люди не выносят анестезию, таких я гипнотизирую. Это вместо обезболивания. Именно. Раньше я программировала пациентов, чтобы при выдирании зуба не шла кровь, но одновременно не происходило образования сгустков и шло заживление. Теперь я прошу три капли не больше. Наш мозг справится с чем угодно. Вытекает три капли крови, не больше и не меньше. Курение, выдирание зубов, что ещё? Под гипнозом я побуждаю людей возвращаться в прошлое. Там они находят погрешность, ошибку программирования, из-за которой раз за разом терпят неудачу и не могут выйти из замкнутого круга. Когда этого оказывается мало, Я отправляю их на поиски погрешности в ещё более ранней жизни. Это очень занятно. Вы надо мной издеваетесь. Знаю, это может показаться немного странным. Я воздерживаюсь от выводов. Но даже просто наблюдая, нельзя не отметить, что мои пациенты очень подробно излагают свои прошлые истории и потом чувствуют себя заметно лучше. Что мне проверять, если всё так и есть? Происходящие само по себе убедительная терапия. Теперь улыбается она. Я насмотрелась на людей погрязших в иррациональном, на мистиков, шарлатанов, на получивших откровения свыше. Посещала всевозможные клубы, ассоциации, гильдии, секты. Я своего рода туристка, путешественница по духовным сферам. По-моему, всему этому хаосу Не достаёт до легионтологии. Она рассказывает мне о своих прежних жизнях. Она побывала танцовщицей на бале и ещё множеством всевозможных личностей: животных, растений и минералов. Она считает, что родилась ещё до Большого взрыва, в другом измерении, в другой вселенной, близнеце нашей. Мне не важно, правду она говорит или фантазирует. По-моему, чудесно было бы рассказывать все это друг другу длинными зимними вечерами у камина. Мне надо столько всего у нее узнать. Хватит ли нам одной жизни, чтобы наговориться, если посвящать разговорам только пять-шесть часов в день? Я закрываю глаза и тянусь губами к ее губам. Пан или пропал. Либо схлопочу по щечину, либо... Наши губы соприкасаются. Ее черные зрачки искрятся. Искорка, высеченная ее сердцем, сталкивается с моей собственной. Натали. Натали Ким. В 22.56 я беру ее за руку. Она сжимает мою руку. В 22.58 я отваживаюсь срочно. на более глубокий поцелуй она отвечает Я прижимаюсь к ней всем телом, чтобы почувствовать её формы. Она стискивает меня изо всех сил. Я так долго тебя ждала, шепчет она мне на ухо. Я говорю себе, что если литературная карьера принесла мне только это мгновение, то оно того стоило. Все мои разочарования отказа, неудачи в один миг перестают существовать. В 22.59 я впервые в жизни думаю, что это, наверное, всё-таки моя планета.